переговоришь со своими э, деловыми партнерами и возвращайся. Мы будем ждать. Если Херсонград не устоит, я готов взять вас на борт». «Спасибо, Ставро», — знаток обернулась на пороге. «Ты всегда был отличным клиентом. Если завтра к вечеру никто из нас не объявится, улетай. Если гетьманы прорвут оборону, не жди нас вообще. Это просьба, а не приказы или совет».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 Когда впереди показалась площадь, и Туран заметил над кровлями огни башни управителя, знаток велела свернуть. Они пошли в обход. Донесся мерный грохот подкованных подошв и жалобные стоны, перемежающиеся хлесткими звуками ударов. — Омеговцы! — стревоженно сказал белорус. — Не будем с ними встречаться! Они свернули и затаились в тени проулка.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 Удивленный противник отступил еще на шаг. «Это у меня удар такой, с правой», — объяснил белорус. «Ну что, теперь все в сборе? Можно и поговорить».